Весной 1943 года по заданию руководства управления Марина Кирина вместе с группой оперативных работников НКГБ выехала в спецлагерь для военнопленных. Он размещался в бывшем санатории железнодорожников, недалеко от текстильной столицы города Иваново в деревне Бойково. В нем содержался высший генералитет захватчиков – немцы, итальянцы, румыны, мадьяры. Марина работала одним из переводчиков генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, бывшего первого обер-квартирмейстера главного штаба сухопутных сил Германии. В интересах советского командования – было склонить фельдмаршала на нашу сторону, с тем, чтобы он выступил с обращением к солдатам вермахта. Марина Ивановна вспоминала, что это был высокий, худощавый, слегка сутулищийся генерал, совсем не похожий на надменного прусского офицера, каким он был до своего пленения. Как и все пленники, Паулюс двигался и говорил медленно, тщательно обдумывая каждый шаг, взвешивая каждое слово. Он напоминал офицера, вышедшего в отставку, которому некуда спешить и который старается осмыслить свой пройденный жизненный путь. Свободный от бесед с советскими представителями часы, Паулюс любил покопаться в саду. Ухаживал за клумбами окучивал грядки, аккуратно обрезал засохшие ветки. В большой комнате пленного фельдмаршала стоял старинный рояль. Свободное от допросов и бесед время, он музицировал. Иногда вечерами Паулис перечитывал русскую классику Достоевского, Толстого, Чехова и современных писателей любил читать книги Алексея Толстого, автора многих романов, повестей и рассказов, в том числе знаменитого рассказа «Русский характер». Что это, попытка понять через произведение русских классиков характер народа, не склонившего головы перед захватчиками? Перед войной Министерство оккупированных территорий Альфреда Розенберга выпустило в свет массовым тиражом произведение Достоевского Льва Толстого, Чехова, советских писателей Зощенко, Алексея Толстого и других. В комментариях к ним много говорилось о покорности русских, доказывалась их расовая неполноценность. Но война опровергла умозрительное построения отца расовой теории, и вот теперь Паулюс пытался самостоятельно разобраться в загадочной русской душе. Вместе с Мариной Кириной, с Паулисом работал знаменитый советский разведчик Федор Парпаров, проведший долгие годы на нелегальной работе в Германии. Упорная работа Парпарова, Кириной, а также других советских разведчиков с германским генерал-фельдмаршалом привела к тому, что уже летом 1943 года он стал членом Национального комитета «Свободная Германия» политического и организационного центра немецких антифашистов, созданного на территории Советского Союза по инициативе Компартии Германии. В 1944 году Паулис одним из первых германских генералов подписал воззвание к немецкому народу с призывом не довести страну до катастрофы. В 1946 году во время работы Нюрнбергского трибунала над основными нацистскими преступниками. Мировой сенсацией стало согласие советской стороны вызвать Паулиса в качестве свидетеля обвинения. На Западе считали, что он погиб в сибирских лагерях. Федор Карлович Парпаров сопровождал немецкого фельдмаршала в Нюрнберг и был его переводчиком. Паулиус оставался в плену в Советском Союзе до 1953 года. После этого он возвратился в Германскую Демократическую Республику